Глава девяносто четвертая. Эхо бегущих шагов гулко разносилось по огромному пространству подземной базилики. Агент королевской гвардии спешил в самый дальний угол подземелья, туда, где тихо разговаривали трое мужчин. Ваше величество, едва справляясь с дыханием, доложил агент. Презентация Эдмунда Кирша уже транслируется на весь мир. Король развернулся в кресле каталки. Принц Хулиан повернулся вслед за отцом. Вальдеспино вздохнул глубоко и печально. «Это был лишь вопрос времени», — напомнил он себе. И все же сердце сжалось. Он представил, что мир сейчас смотрит то же самое видео, которое Кирш показывал в монастыре Монсеррат ему, Альфадлу и Кевишу. «Откуда мы?» «Бог не причастен к происхождению человечества. Этот вывод Кирша не просто высокомерен и богохулен». Он перечеркивает стремление человека жить высшими идеалами и следовать за Богом, сотворившим нас по своему образу и подобию. К несчастью, на этом Кирш не остановился. Первое кощунство он подкрепил вторым, куда более опасным, осмелившись дать страшный ответ на вопрос «что нас ждет?». Его предсказание будущего чудовищно. Настолько чудовищно, что Вальдеспина и его друзья вынуждены были потребовать, чтобы Кирш скрыл свое открытие. Даже если футуролог прав, делиться обнаруженной им истиной с миром ни в коем случае нельзя. Это причинит непоправимый вред не только верующим, но и всему человечеству, думал Вальдоспина.